Глава 17. Ведьмы. Ведьмы-ученые. Женщины, обретшие силы не по рождению, могут использовать их только во зло и разрушение, подлежат немедленному уничтожению. Колдун. То же самое, но мужчина. Ведьмы-рожденные. Они же – дочери сворога. Наполовину – нечисть, хранитель человека, наполовину – человек. Получают силы в пубертатный период обретая свой собственный путь шлях шлях кабана земля зима сзади север путь творения и созидания шлях ужа вода осень справа запад одиночество целитель путь отсутствия чувств и желаний шлях волка огонь весна слева восток путь эмоций управление энергиями шлях орла Ветер – лето, спереди – юг. Путь воина – очищение. Каждая ведьма обладает всеми четырьмя способностями, но шлях – преобладающий. Ярослава же не стала повторять своих ошибок и рылась в вещах в поисках хоть одного телефона со всеми контактами. Из-за ее волнения она сломала уже два браслета, но надеялась, что хоть один из сейфов, защищенных от сбоев, окажется с нужной вещью. К счастью, Велена никогда не экономила на спонсировании своих сестер техникой, так как знала, как часто та ломается. И один из телефонов содержал в контактах всех остальных сестер. Конечно же, такой запасной оказался в комнате Дарьяны. Вот почему ей хватило ума занести всех в контакты в запасной телефон, но не позвать на поиски кого-то из родных. Ярослава позвонила близняшкам, ни одна из них не ответила. А телефона Дарьяны в телефоне самой Дарьяны, логично, что не оказалось. А вот Велена ответила сразу. Ярослава бы не удивилась, если бы та постоянно перемещалась с телефоном в руках или кармане. «Да?» «Срочно приезжай!» Сказала Ярослава, не уточняя, что произошло, чтобы еще одна сестра не отправилась на поиски одна. У самой же Славы машины не было, и она не знала, где искать сестер, Так что без Велены она все равно глупости бы не успела наделать. О том, что не вдалась в объяснение, Ярослава пожалела сразу после слов Велены, тоже увидевшей записку. А по телефону сказать не могла. Я бы захватила то, что пригодится может. У меня осталось все, что ты запихала мне, правляя в охотники. Выкрутилась Ярослава. Из принесенной сумки Велена начала вытаскивать то, что вручила сестре после покраски волос. Там ничего не было ей тронуто. Только однажды Ярослава брала оттуда телефон и расходники для создания круга. Каково же было ее удивление, когда Велена вытащила еще один. А она по всему дому бегала в поисках телефона. Ладно, может и к лучшему, что не успела разобраться в вещах или отвезти их снова в охотничий домик после внепланового отпуска. «Ты хотя бы инструкцию мою читала?» – спросила Велена, достав какой-то листок из сумки. Ярослава не видела смысла отвечать, и так было понятно, что она в сумку и не заглядывала. Тут в собственных карманах-то трудно разобраться, что где. А сумочка любой дочери с ворога это как женская, но все еще хуже, потому что женщина – ведьма. Старшая сестра, а старшая ли? Бранзила ее понимающим взглядом говорящим. Понятно, почему так долго в охотниках не продержалась. Они обсудили, где могут быть сестры и кому они могут понадобиться. Да и у кого сил хватит удержать трех ведьм? Ярослава растерялась, не зная, что стоит рассказывать, а что нет. Ведь тогда может раскрыться и то, что Велена приемная. А если промолчать, то это по-настоящему опасно. Их противник никто иной, как числа Бог. К счастью, Велена была занята тем, что по своему телефону пыталась выяснить, где девочки. Насколько Ярослава поняла, подаренные близняшкам телефоны можно отследить. За это время ведьмочка все обдумала и рассказала все, что ей стало известно. О том, что она вместилище чьей-то жены, о предсказании рода, о беременности от другого, и это должно быть бесит Бога, столько запланировавшего. И все-все-все, что знала, кроме информации о том, что ее сын умрет, и о том, что сделала когда-то их мать. За время рассказа Слава поняла, что им негде искать помощи, нужно справиться вдвоем. Потому что охотники, по сути, подчиненные числа Бога. К тому же он их ни разу не подставлял, так как Ярослава. Олег же вообще сын их главного противника. Слушай, он же ничего не должен им сделать. Ему же я нужна, верно? Давай совершим обмен на них. А вы уже подумаете, как меня выручать. У вас всех четверых это точно лучше получится. Ну уж нет. Во-первых, у нас факторы неожиданности. «Во-вторых, ты права. Числа Богу нужна ты, а значит, тебя как раз ему отдавать не стоит, так как только ты точно не будешь с ним в безопасности», — сказала Велена. «Да нет же, он мне ничего не сделает, я же типа его жена». «Нет, и точка. Но почему? Ты же отпустила меня к охотникам». «И к чему это привело?» — взъярилась Велена. Ярослава вспыхнула, но удержала свое желание злобно ответить. Кажется, после последних событий, ей стало проще сдерживать эмоции. А еще она понимала, что Велена слишком большую ответственность ощущает за сестер, особенно когда нет рядом Дарьяны, которая обычно разделяла это ее бремя, по крайней мере моральное. А о ребенке ты подумала? спросила сестра жестко. Теперь ты рискуешь и им, к тому же, работая на быка. Я могла тебе помогать. А сейчас, по факту, мы идем против канцелярии. Ярослава вначале подумала, что Велена испугалась очередной самоубийственной выходки сестры. Но нет, кажется, в ее глазах было что-то еще. Что-то совсем личное. А ведь Велена столько сил потратила, чтобы внедриться в БК. Столько сил, времени и исследований. У Велены как будто не было своей жизни, только ее деятельность, приносящая доход. Ярослава не знала причины, почему Велене, по сути, человеку так важно быть в БК, ведь в ней нет стремления цепляться за ведьмовство, это очевидно. Так что же ее так пугает именно в факте похода против БК? Но у Ярославы хватало своих тайн, чтобы не лезть в чужие. Когда же они уже сели в машину и выехали, девушка сообщила. «А о детях?» «Что?» – спросила Велена, не отвлекаясь от дороги. «Ты сказала, подумала ли я о ребенке, а их двое?» «Тогда, выходит, мы едем на миссию вчетвером?» «До нас оказывается целая банда». Велена впервые улыбнулась. «А по сути вдвоем. Беременный и человек против одного из величайших богов». Ярослава засмеялась, и Велена присоединилась к веселью. Они смотрели вперед с улыбкой, готовы к очередному совместному приключению, как когда-то давно, когда они были главными приключенцами в семье. И если уж они несколько раз доводили Дарьяну до крика, то у числа Бога не шанса. В таком боевом настроении они и доехали до дома, в котором находились телефоны сестер. И если Ярослава думала, что их охотничий и ведьминский дом находились на отшибе от остальных, то это она просто не видела эту развалюху рядом с полем. Больше было похоже на какую-то сельскохозяйственную постройку. А с учетом того, что в округе нет машин, то вряд ли их приезд оказался незамечен. Поняла это и Велена, которая увлеклась преследованием по GPS и не подумала о том, что так близко сразу подъезжать, наверное, не стоит. Но осмотрев огромное здание с кучей полуразрушенных помещений, поняла, что все равно бы не смогли бы тихо и незаметно пробраться по полю, а потом еще и здесь рыскать. Улыбки с их лиц пропали еще в момент, когда они вышли из машины. А сейчас, приближаясь к этим молчаливым и ужасным зданиям, стало еще и страшно. Ярослава представила, как они будут ходить по зданиям и искать сестер, и просто прищурилась. Месторасположение всех сразу стало очевидно. Вот знакомое легкое свечение ее сестер. И два ярких божественных. «Лен, там числа бог не один. Есть еще какой-то сильный бог». Велена не стала спрашивать, откуда информация, только внимательно посмотрела на сестру, ожидая, будет ли еще информация. И Ярослава снова внимательно посмотрела и сказала, «Двигается только один бог. Они не двигаются, Велена». Голос Ярославы сорвался от осознания, что ее сестры могут быть мертвы. Но потом она резко успокоилась. «Но они не мертвы, иначе я бы уже не видела их сил». «Божественная сила уходит с мертвого тела, ведь она и есть, по сути, душа». «Ты видишь силы?» – спросила Велена. «Хотя это, наверное, логично для шляха волка, считающегося путем управления энергией». Ярослава прикусила губу, промолчав. Было немного обидно, ведь это еще раз напоминание, что она так и не взялась изучать ведьминские знания. Может, такие способности вообще норма для огненных ведьм? И сама Ярослава уже давно бы ей владела. Полина вон фамильяра научилась вызывать уже в 16. Но сейчас ни времени обид, ни самобичевания, ни разговоров об особенностях шляхов. Обе сестры это понимали и растерянно переглянулись. Боевой настрой пропал так же резко, как и появился. У них не было никакого плана. Они внутренне надеялись, что что-то придумают по дороге или в процессе, но в голову ничего не приходило. Велена не обладала никакими способностями, а у Ярослава они были нестабильны из-за ее возраста, эмоциональности и слишком долгого нахождения под влиянием артефакта охотников. «Может, ментов вызвать?» – спросила Велена и сама усмехнулась над своим предложением. Ярослава вначале недоуменно посмотрела на сестру, а потом поняла и пожала плечами. «Смысл? Что они противопоставят двум сильным богам?» Слава первой пошла в строение к сестрам. Уже открывая деревянную разбухшую дверь, она подумала, что надо было Велену попросить остаться снаружи. Все равно она, обычная человеческая девчонка, вряд ли будет что-то в силах сделать. Но Ленка удивила. Она вошла в здание, держа в руках человеческое оружие. Боги, конечно, с силами, но их тела смертны. Внутри были только сестры, привязанные к стульям, и со связанными ртами они находились в нарисованном круге, в центре которого находилась странная композиция в виде крупного кристалла, чем-то похоже на тот амулет, что выдают ведьмам-охотникам. Полина и Галина были без сознания, а вот Дарьяна вертела глазами, как будто пыталась что-то сказать. Но девочек нужно было освободить до того, как явится Александр. Велена и Ярослава, ведомые страхом потерять сестер, одновременно шагнули внутрь круга. В глазах почернело. Очнулась Ярослава, также привязанная к стулу, как и остальные девчонки. Только рот ей еще не успел заклеить. «Перун?» «Но почему?» Спросила Ярослава, поняв, кто второй бог, похитивший ее сестер. «По-моему, без сил вам будет только лучше». Меньше человек убьете. Ответил Матвей, а затем, зло усмехнувшись, добавил. Как убила мою жену и детей, твоя мать. Ее мать? Она точно никого не убивала, если только... Проклятие, которое она получила, скрывая дочерей, и воспоминания одной из них отразились на ком-то. А такое мощное, почти наверняка. Ярослава поймала ненавидящий взгляд Перуна и поняла. Да, они действительно сестрами все виноваты. Ради них мама пошла на те заклинания, что неминуемо обернулись бы для нее проклятием. Ради нее и Велены. Особенно она сама, Ярослава, виновата, ведь самое тяжелое скрывать воспоминания. А маме пришлось стереть все те, что она видела в ковине ведьм. Настолько хорошо стерла, что даже попытка Даши раскрыть выдернула только часть воспоминаний. А числа Богу, это зачем? Матвей недоуменно на нее посмотрел. Кажется, он решил, что уже и так слишком много сказал, а ненавистная ведьма не стоит дальнейших откровений. Но все же по удивленному лицу Ярослава поняла, что Александр здесь ни при чем. Ведьмочка осмотрелась. Близняшки все так же были без сознания. Велена тоже. Только Зеленовласка не сидела на стуле в кругу, как остальные сестры а со связанными руками между стульями Полины и Галины. Похоже, перед тем, как потерять сознание, все-таки добежала до младших. Дарьяна была в сознании и кинула на Ярославу отчаянный взгляд, а затем дернула ногой, что-то пытаясь сказать. И Слава увидела под ее стулом, а значит и самой Дашей знак ее шляха, крест, под близняшками ромб и перевернутый треугольник. Под самой Ярославой надо полагать закрашенный треугольник. Круг ведьм. Ярослава прищурилась, чтобы увидеть то, что успела понять за мгновение до этого. Кристалл в центре выполнял роль главного в круге. Обычно это мать-ведьма, ставшая уже человеком и отдавшая все свои силы дочерям. Именно они – идеальные проводники. Но и этот кристалл отлично работал в круге, забирая их силы. От сестер шла небольшая струйка силы. Похоже, близняшки не вынесли потери сил, поэтому и потеряли сознание. А вот Дарьяне потеря именно божественных сил не была такой уж критичной, а в чем-то даже полезной. Только с проклятием и поддействием этого кристалла она становилась обычным человеком без сил. Удивительно было увидеть, какой большой поток божественной энергии тянет в кристалл из Велены. Конечно, можно было бы предположить, что в Велене очень долго копилась божественная сила из-за того, что не тратилась. Но не настолько уж неграмотна Ярослава, чтобы не знать, насколько неверно подобное предположение. Велена вообще не должна была собирать силы, в этом и была ее идея обрезать волосы и никогда не активировать свои возможности. Может, она тоже богиня? Конечно, Ярослава понимала, что у нее мало данных и знаний, чтобы делать подобные предположения, да и вообще не до этих мыслей сейчас. Слава сосредоточилась на себе. Свою силу, возможно, она так и не увидит, так как и не пробовала ранее. Но какой огромный поток сил выкачивается из ее ребенка, было очень даже заметно. Это же спасение ее ребенка. Если у нее будет этот странный огромный кристалл, то она просто регулярно будет выкачивать из него убивающие его силы, и он будет спасен. Ведь в отличие от круга, ее сыну не нужно быть ведьмой и уметь самому пользоваться силами. Отнимает же кристалл, у них силы без их ведома. А сама Ярослава видит силы и сможет контролировать состояние сына. От облегчения Ярослава разулыбалась так, что Перун заметил и споткнулся на ровном месте, не ожидая такой реакции от одной из жертв. «Я успел понять, что бумаги об усыновлении – подделка. Так что не надейся спастись». Ярослава кивнула, понимая, что раз знает, как действует круг, и даже смог его воссоздать в такой необычной искусственной манере, значит, и в курсе, что, будь она не родной сестрой, вряд ли бы сидела здесь так спокойно. Ярослава испуганно взглянула на Велену. А ведь она не родная, Именно поэтому она без сознания, хотя и не молодая ведьмочка, как близняшки. То есть кристалл не только выкачивает из нее силу, как из четырех ведьмочек, но, скорее всего, воздействует еще как-то, как на инородный объект. Но здесь сложно предположить, так как круг определенно нестандартный, ведь работает без ведьмы в центре, и похоже, действовал даже в неполном комплекте из трех ведьм. Ярослава прикусила губу, наконец поняв, в какой они опасности. Возможно, обычного бога круг бы не убил, а только лишил сил или еще как-то воздействовал, не задевая тело. Но с ведьмами все иначе, по крайней мере, современными, дочерями Сварога. В их теле вечная попытка удержать баланс нечистой крови и божественной силы. И сейчас с одной из сторон весов забирали гирьки. Весы начали наклоняться и корежить тело. Ладно, Дарьяна с ее проклятием. Ей лишение божественных сил не особо навредит, так как на второй, чаше весов, гирик мало. Ей круг только выравнивает положение весов. И самой Ярославе только на пользу. В ее сыне столько силы что он уничтожает сам себя и опасен для мамы и сестры. Но близняшки – молодые, их весы слишком быстро меняют положение, а значит, выкачка силы может и быстро убить. Еще до того, как тело попытается адаптироваться к дисбалансу. Ярослава вспомнила, какие последствия для ее сил и эмоций были от того, что она носила амулет охотников. Что же происходит с ее сестрами, которые и младше ее, и кристалл на них воздействует не в виде маленького амулетика, а огромной сосущей силы бандуры, которая, кстати, силы накапливает? Слава впервые поняла, кто был тем вторым богом, которого она увидела, когда стояла снаружи этого полузаброшенного помещения. Сам кристалл. А значит, числа Бог здесь точно ни при чем и их однозначно нет смысла оставлять в живых. Ярослава сразу вспомнила ту ненависть во взгляде, что появлялась в глазах у Матвея, когда они говорили о нечисти или ведьмах. Перун прервал ее мысли, снова появившись в поле зрения. Он вошел в круг, а так как Ярослава продолжала рассматривать силы, увидела, что он заходит, окруженный щитом, чтобы его силы не были забраны. «Щит! Точно!» Очень странный щит, который она увидела на Матвее прямо перед той аварией, в которой они все могли умереть, не среагируя огненное так быстро. Сейчас Ярослава видела, что окружающие бога потоки силы были явно его собственной разработкой, как и кристалл. Если он был семейным человеком еще когда мать ведьмочек была жива, значит ему немало лет. И похоже, за это время он как раз получал максимум знаний, в отличие от Ярославы. Этот круг и защищал от его действий. Невероятно. Возможно, щит еще защищает и от проклятий, которые невольно насылают ведьма в момент своей смерти, или когда сама получает проклятие. Неудивительно, что именно этой стороной жизни он заинтересовался после смерти семьи. Добавим ко всему момент, когда в Перуна стрелял упырь. Дов позже сказал, что бывший колдунишка попал, но пуля отскочила и вскользь ранила Олега. Но не похоже, чтобы Матвей постоянно носил щит. Вот и сейчас, зайдя в круг, Бог связал в не только руки, но и ноги. Сразу сбросил щит, как только вышел. Похоже, он не может держать его постоянно. Да и тогда, с упырем, Перун, видимо, или предчувствовал атаку, или первым увидел упыря с оружием. И мог успеть активировать этот щит. А авария? Он знал заранее о ней раз активировал еще до того, как машина, едущая по встречке, вильнула. Ярослава предположила, что по той машине ударила молния, только как-то скрытно, ведь Перун, кроме того, что один из сильнейших богов, так еще и явно отличается навыками. Этот гад устроил ту аварию. Сам бы спасся с помощью щита, а их всех чуть не угробил. Да даже не чуть, он конкретно сейчас их угробит. Так что же можно сделать? «Колдовать? Точно, ведь они не только дочери Сварога, но и просто ведьмы». Еще до появления у них сил Симаргла они умели творить что-то невероятное. Ярослава взбодрилась, но тут же поникла. Все их ведовство сопровождалось огромным количеством ритуалов, которые она не только не знает, но и не сможет исполнить завязанными руками. Да и круг был запущен, мешая двигаться. Конечно, не настолько, как было в круге ведьм, когда Велена упала, а сестры могли только беспомощно на нее смотреть, ведь круг был уже запущен. Но и сейчас любое движение головой или пальцами ощущалось, как сквозь толщу воды, даже дышалось труднее обычного. Ярослава чувствовала себя не намного хуже только потому, что была беременна особенным ребенком. Кристалл ее боль в теле в какой-то степени даже облегчал. Но двигаться и дышать все равно было тяжелее обычного. «Значит, нужны еще идеи». Ярослава вспомнила, как звонила Олегу, и он сразу приехал. Телефона у нее не было, но Евдоким говорил, что его можно вызвать кровью к дереву или как-то так. Ярослава покачала головой, ей точно нужно больше знаний или привычку их получать. Ведь не спросила Евдокима, что за дерево, подойдет ли, например, доска в спинке стула. Да, она не додумалась связаться с Евдокимом сразу, чтобы сюда направиться. Во-первых, не хотела, чтобы Бортник пошел против быка. Во-вторых, не хотела, чтобы числа Бог убил Евдокима, узнав, кто отец ребенка. В-третьих, Ярослава все еще помнила свое первое видение, в котором узнала о предстоящей смерти малыша. Довки ее бросит, а значит, полного доверия ему нет. В этих размышлениях Ярослава уже пыталась поранить руку, но ничего не выходило. Оказывается, это сложно сделать, когда ты с привязанными к одной из деревяшек стула за спиной руками. После долгих попыток вроде удалось оцарапать палец ногтем, и то предварительно чуть ли не раскрошив этот ноготья стул. Дерево обмазано, но ничего не изменилось. Ярослава фыркнула. А что она ожидала? Открывшуюся тут же дверь с явлением Дова? Или портал, о котором мечтала в детстве Галина? Даже если Евдоким ее услышал, к моменту его появления ее младшие сестры погибнут. Струйка сил от них шла уже слишком маленькая. Они практически лишились души. Да даже если бы она сейчас могла в полицию позвонить, все равно не осталось бы времени. Позвонить? Точно! Ведьмы же при дисбалансе сил могут поломать технику. А кристалл был явно не только магией, а какой-то сборной конструкции техники и магии. Ярослава это знала, так как Велена тоже увлекалась этим новым направлением божественной канцелярии – объединением технического прогресса и божественных сил. Не удивлюсь, если пистолет у Велены тоже какой-то особенный. Ярослава осмотрелась и увидела упомянутое оружие в углу комнаты. Похоже, предусмотрительный перун даже не стал его касаться руками, просто оттолкнув подальше в сторону. Но ей и не нужен пистолет». Она – дочь сварога с нестабильной магией и есть настоящее оружие, даже с завязанными руками. Только нужно снять чертов браслет. Ярослава сомневалась, что сможет довести себя аж до нескольких непроизвольных выбросов силы, но это оказалось еще сложнее, чем поцарапать себя, ведь требовало еще больше движений, затрудненных в круге. Еще и одна из сторон браслета, похоже, зацепилась за веревку. «А для чего тебе столько силы в кристалле?» – спросила Слава, чтобы понять, в какой стороне сейчас Матвей, так как она его не видела перед глазами. Но Перун не ответил. Похоже, не считал нужным отвечать тем, кто и так скоро умрет. Он даже не тратил время на то, чтобы разобраться с тем, почему Ярослава единственное чувствовала себя настолько прекрасно и свободно в круге. Даже Дарьяна уже выглядела сонной. Глаза ее были наполовину прикрыты, а она иногда приподнимала голову, как будто боролась со сном. Ярослава надеялась, что Перун хотя бы встанет перед глазами, чтобы то, что она снимает браслет, было не очень очевидным. Ну или расскажет, что собирается делать с такой прорвой божественных сил. Ведь каждый наполненный кристалл у охотников ценился невероятно. А здесь целая бочка силы. Пытаясь снять браслет и думая, зачем ему кристалл, Ярослава снова смотрела на мир, прищурившись, и поняла. Сам кристалл окружен силой ведьмы. Какой-то незнакомой ведьмы. Какая ведьма смогла бы создать столь мощное плетение? Ярослава вспомнила, где видела похожее. Переход нечисти в мир Нави. Саму Навь ведьмы не видели. Но существ оттуда, да. И перед их смертью, перед тем, как полностью уйти в Навь, на мгновение она для них открывалась. Значит... Мертвая ведьма. Каким-то образом последний вздох ведьмы был использован для чего-то другого вместо проклятия. Когда Дарьяна получила проклятие, она закрыла его на себе. В тот момент тоже мелькнуло похожее окошко в навь. Оно такого же мутного цвета с морозными узорами, как на этом кристалле. Неужели мама не смогла сделать так же? Ярослава вспомнила, что мама не выглядела такой иссохшей, как Дарьяна, после получения проклятия. И могла пользоваться своими силами, пока они окончательно не ушли к близняшкам. И только тогда проклятие ее убило. Мама отпустила проклятие, она действительно виновата в смерти людей. Но почему? Неужели возможность побыть относительно здоровой еще несколько лет того стоили? Только мотивов матери уже не узнать. А вот то, кто убил предыдущую ведьму в их охотничьей группе, стало очевидным. Вряд ли Перун смог бы подобраться, какой другой настолько близко. И он же пытался несколько раз проникнуть в их дом, пусть и не слишком активно. Понял, что дом ведьмы – крепость, и схватил всех ведьм вне убежища. Браслет уже почти выпал, когда Перун приблизился и завязал ей веревки сильнее. Да так крепко, что у Ярославы полились слезы от боли. Похоже, Матвей заметил движение огненной ведьмы, вот только решил, что она пытается развязаться. К счастью, от его действий браслет сполз ниже. Матвей ей даже помог, не поняв, что именно было ее целью. Сейчас надо вызвать в себе эмоции, чтобы этот кристалл, работающий от банального генератора, выключился, а скорее даже сломался. Сломался? Ну как тогда она воссоздаст такой же, чтобы использовать его для лечения своего сына? «Матвей, а ты сам сделал этот кристалл?» спросила Ярослава она изначально понимала что после всего пережитого стала более сдержанной и теперь вызвать у себя эмоции было сложнее да и узнать об этой штуке которая убивает ее сестер и может спасти ее ребенка все таки хотелось в этот раз перун ответил даже подошел в зону ее видимости и посмотрел на кристалл вместе с ярославой похоже гордился проделанной работой кристалл нет Он уникальный в своем роде. Кусок аллатырь камня, расплавленного с песком. Я искал его столько лет. Уникальный черт! Каковы шансы, что при поломке техники не сломается и кристалл, отрубая ее последний шанс спасти сына? Ярослава оглядела сестер уже всех без сознания. Они или ее сын? Слеза катилась по щеке ведьмочки и раздался стук упавшего браслета. Ярослава вспомнила все то, что уже знает о сыне, и погрузилась в понимание, что отказалась от последнего шанса его спасти. Все еще хуже, чем она думала. Он не просто умрет уничтоженной силой, ее сын погибнет, потому что его мать выбрала не его. Небольшая старенькая лампочка на потолке вспыхнула и заискрила. Вместо нее помещение осветил кристалл. Он моргал, потеряв связь со сломанным генератором электричества. Перун выругался, и по центру их круга прошлась молния. Похоже, Матвей хотел то ли запустить, то ли починить. Но для Кристалла это действие оказалось последней каплей, и он взорвался, раня осколками всех вокруг. Один из них прочертил кровавую полосу в волосах Ярославы, другие два помельче отцарапали щеку. «Нет!» – заорал Перун, упав на колени перед осколками своих планов, какие бы они ни были точно грандиозные. Слишком могущественный артефакт можно сделать с таким наполнением. Ярослава же плакала, ее слезы смешивались с кровью, а голова настолько сильно кровоточила, что залила ей плечо и верхнюю часть спинки стула. Вдали раздался рев, Ярослава зарыдала уже вслух, Евдоким почти пришел, а она... Неудивительно, что однажды он уйдет. Она только что совершенно сознательно, зная на что идет, убила их сына. Когда медведь ворвался в здание, Перун вызвал несколько молний в попытках остановить взбешенного Бортника. Одна из молний вызвала пожар, осветив битву, в которой Бортник, по идее, не должен был победить, но победит. Ярослава не смотрела битву, уже мало что видя за слезами и кровью заливающими глаза. Ведьмочка смотрела на другое, на огонь. Он трещал и иногда подсвечивал тень обезумевшего зверя, который никак не мог преодолеть щит Перуна. Матвей действительно смог стать великим богом и изобретателем. Жаль только, что горе и жажда мести настолько изранили его изнутри, что покорежили его восприятие жизни. Молнии действительно вызывают огонь. Знакомый огонь. В тот день в лесу после того, как очнулась, она увидела первым именно Перуна. Он создал пожар. Если не знать, что она огненная ведьма, то в попытке убить ненавистную дочь той, кому уже не мог отомстить лично. Но скорее всего, чтобы просто подставить. Без поддержки быка, ведьмы та же нечисть. Их проще поймать и уничтожить или использовать в своих интересах. Конечно, с той аварией, похоже, он не удержался и решил их просто убить, пока они слабы, после потери сил и вряд ли их вскоре можно было бы использовать для повторного круга. Но то, что все они выжили, тоже было ему выгодно. Осталось подождать, прощупывая защиту дома, пока ведьмы снова не наполнятся силой. А затем поймать двух несовершеннолетних ведьм было уже нетрудно. Сколь умными бы они ни были, они еще подростки, и им не сравниться с богом, носящим одну из сильнейших сил всех времен. К тому же и сам Перун, очевидно, не был так уж глуп. Единственное, что он не рассчитал, это связь Ярославы с Бортником и ее повышенную эмоциональность. Исчезновение шума и возникшая тишина отвлекла Ярославу от мыслей. Сколько она читала битв в книгах, как там могли их так долго описывать и подмечать множество деталей. Ярослава даже не заметила нового участника событий, а первые моменты битвы могла только различить движение теней. Сейчас же Ярослава видела, как Дов в виде огромного медведя придавил перуна к полу, а Олег забирал у Бога громы силы. Ярослава, прищурившись, наблюдала, как хорошо это удается Олегу. Не хуже, чем у того кристалла. Медведь поднял косматую голову, и Олег, похоже, понял, что тот хотел спросить. «Я тоже почувствовал зов. Неприятное ощущение. Тянет непонятно куда и почему. Первый километр я бежал и только позже догадался пересесть на транспорт. А когда ты заревел, меня тоже скрутило от боли». Медведь по причине звериного обличья ничего не ответил, но, кажется, его ответ устроил. Он снова посмотрел на Матвея и провел лапой по его руке, оставляя борозды ран. Ярослава поняла, что огонь усилился настолько, что уже совершенно отчётливо освещал каждый уголок помещения. И если она еще не ощущала жара и не кашляла от дыма, Олег тоже, то сёстрам огонь очень даже опасен. «Убивать обязательно?» Ярослава тоже отметила, что Олег не только выкачил возможности создать щит из перуна, оставив его уязвимым, но и вообще лишил сил. Ведьмочка посмотрела на сестер, впервые наблюдая картину, подтверждающую то, что ведьмы не носители божественных сил, а магниты для них. Сейчас, после объемной и экстренной потери божественных сил, они очень быстро набирали новую. Настолько быстро, что Ярослава даже видела текущую дымку сил, втягивающаяся в девушек отовсюду вокруг. В Велену же втекала строго определенная та, что была в кристалле и освободилась после взрыва. Она темной струей ластилась к ней и вползала ей в грудь. Значит, она богиня, о которой никто ничего не знает, так как ее всплески можно было отнести к скованным ведьминским. Ярослава снова посмотрела на Перуна. Вот к нему сила никак не возвращалась. «Возможно, Олег ее забрал навсегда, и теперь перед ними самый обычный человек?» «Убивать? Обязательно?» Спросил Олег, не зная, что делать дальше после выкачки сил. Медведь рыкнул и прижал сильнее к полу Матвея, от отчего тот издал хрип. Но затем Дов салапа отошел от бывшего бога и превратился в человеческую форму. «Не обязательно. Хотя и очень хочется». Ответил муж Ярославы. «Отдадим ловцам. Боги-отступники их работа. Они точно смогут разузнать, для чего это им понадобилось». Все это Евдоким говорил в неудачных попытках встать. Но вот, наконец, у него получилось. Он поднялся на ноги и зашагал в сторону Ярославы. Мужчина становился все моложе и меньше размерами, кажется, даже не осознавая это. Похоже, в этой драке он слишком сильно потратил силы. Подойдя, уже знакомый по первому знакомству в охотничьей сторожке мальчик, Дов обнял ладонями щеки ведьмы. В этой форме у него не удавалось прятать эмоции, и его волнение, страх и злость были очевидны жене. Вначале Бортник осмотрел самые заметные порезы на щеке, а потом разглядел тот, что вызвал наибольший поток крови в волосистой части головы. Ощупывая вокруг раны и осматривая глубину повреждения, он хриплый и совсем не по-мальчишески сказал «Всегда любил рыжих». Ярослава фыркнула, поняв, что он рассмотрел ее трошие корни. А еще поняла, что рана не опасная, так как в голосе Дова было уже меньше волнения, но больше злости. Последнее он подтвердил фразой сквозь зубы «Запру в лесу? В берлоге!» «Нет, мы будем жить у нас в доме!» Уверенно ответила Ярослава. Ей точно не нужно сейчас непонятное действие, которое оказывает лес на ведьму при длительном нахождении последней в его ветвях. Да и Бортнику стоило напомнить, насколько ведьмы не терпят контроль и решение за них самих. А также Ярослава за все свои приключения поняла, что одной ей не справится, и помощь сестер будет не лишней. Скажи кто-то ее сестрам пару месяцев назад, что она однажды так подумает, они бы громко посмеялись. А сейчас этот вывод у Огненной чуть ли не стоил им всем жизни. Ведь Ярослава, отправившись в охотники, первая приблизилась к Перуну, тем самым дав ему множество информации для атаки и использования ведьм в своих непонятных планах. Слава слышала немало о ловцах, которых натаскивают на работу с богами-отступниками и черными богами подлежащими уничтожению. Они точно узнают, для чего Перун не просто решил отомстить, убив ведьм, а создал накопитель их сил. Дов развязал Ярославе руки и снова оказался перед ее глазами. — Почему ты не накричал на меня? — Даже не злишься? — отметила Ярослава увиденное. — Ты сказала. — Мы. — ответил Бортник. Раздался выстрел. Дов упал. — Неужели? Она неправильно поняла будущее. Евдоким не уйдет от нее, а умрет.